Берлин. 27 февраля. Марвин раскопала некоторые подробности из жизни Германии в военное время. Она побывала в одной из девяти школ нацистских невест, где жены и невесты эсэсовцев учатся быть хорошими домохозяйками и плодовитыми производительницами пушечного мяса для следующей войны. Примечание автора. В браке или вне брака? 28 октября 1939 года Генрих Гиммлер, шеф германской полиции глава СС, приказал, переступая через возможно необходимые буржуазные законы, традиции и взгляды, поставить великую задачу перед девушками и женщинами благородной крови, даже не связанными узами брака, не по легкомыслию, а по глубокой моральной убежденности становиться матерями детей-солдат, уходящих на войну». На тех мужчин и женщин, которые по воле государства остаются дома, нынешнее время тоже накладывает большую, чем когда-либо священную обязанность становиться отцами и матерями детей. Гиммлер пообещал, что СС позаботится обо всех законных и незаконных детях арийской крови, отцы которых погибнут на фронте. Конец примечания. Их так же, как читать нацистские газеты и слушать радио. В «Спальных девушек» Марвин заметила только две книжки – Вера в нордическое государство и мужчины. Из-за нехватки мыла некоторые священники, как выяснила Марвин, стали носить бумажные воротнички. Стоят они 8 центов, на второй день их можно перевернуть наизнанку, а потом выбросить. Марвин говорит, что многие общественные учреждения тихо прикрыли из-за нехватки угля, включая инженерный колледж университета, государственную библиотеку и большинство школ. Церквям не разрешено отапливаться углем до дальнейших указаний. Марвин вспомнила об этом, когда зашла на днях к одной престарелой немке, а пожилая леди была одета в два свитера и меховое пальто, на ногах боты. Температура в гостиной была около 7-8 градусов. Хотя иммиграционная квота для немецких граждан, желающих выехать в Америку, составляет 27 тысяч человек в год, Марвин увидела в американском консульстве список ожидающих выезда из 248 тысяч фамилий. 98% евреи. Это почти половина всего еврейского населения, оставшегося в Германии. Берлин. 1 марта. Сегодня утром прибыл Сэмнер Уэллис. Примечание переводчика. В то время заместитель государственного секретаря США. Конец примечания. Предположительно, он находится здесь со специальным заданием президента прозондировать взгляды европейских лидеров. Сегодня он встретился с Риббентропом и стал секретарем Вайтзекером, а завтра встречается с Гитлером. В городе много разговоров о том, что нацисты его обманут и предложат мир, что звучит удивительно. Возможно, но невероятно, потому что наступление кажется неизбежным. Каждый день через Берлин в западном направлении потоком идут воинские эшелоны. Много мужчин в последние несколько дней призвано на действительную воинскую службу. Все уполномоченные по гражданской обороне были предупреждены о готовности к выполнению своих обязанностей после 15 марта. Ходят слухи «Здесь никогда ничего не знаешь точно». о большой концентрации войск рядом с Голландией. Судя по тому, что я видел в Нидерландах, голландцы будут для немцев легкой добычей. У них ничтожная армия. Их знаменитая оборонительная береговая линия едва ли чего стоит. Швейцарию сломить труднее, и я сомневаюсь, что немцы пойдут на это. Уэллис принял нас в посольстве после Ленча. Неразговорчивый парень признался, что ничего не может сказать. Из того немногого, что он все-таки сообщил, я сделал вывод, что он заинтересован во встрече с Герингом. Не думать ли он в конце концов, что Геринг может возглавить консервативное правительство? Берлин. 3 марта. Уэллис так и уехал сегодня вечером с печатью на устах. В отличие от людей на Вильгельмштрассе. Они выдали нам, американским корреспондентам, материал на первую полосу, сообщив, что Гитлер прямо заявил Уэллису. Первое. Что нет шансов на немедленный заключенный в результате переговоров мир. Война должна продолжаться до победного конца. Германия убеждена, что выиграет ее. Второе. Что у Германии должны быть развязаны руки в отношении того, что она считает своим жизненным пространством в Восточной Европе. Она никогда не согласится на воссоздание Чехословакии, Польши и Австрии. Третье. Условием любого мира должно быть прекращение британского господства на море, включая не только разоружение ее военно-морского флота, но и ликвидацию ее военно-морских баз в Гибралтаре, на Мальте и в Сингапуре. Сомневаюсь, что это хвастовство произвело впечатление на Уэлиса, который показался мне достаточно циничным. В любом случае,. Немцы не сделали, как ожидали некоторое звучащего красиво, но бессмысленного мирного предложения. Мои источники сообщают, что Гитлер чувствует себя в эти дни уверенно и считает, что сможет выиграть полностью и быстро. Трогательно. До да чего же наивно немцы надеялись на то, что визит Уэллиса проложит путь к миру? Сегодня несколько немцев заходили, чтобы узнать, не удалось ли что-нибудь Уэллису. Берлин 4 марта. Прошлой ночью я передавал по просьбе начальства сюжет о том, как обычно происходит отсюда вещание в военное время. До того не переставал размышлять на эту тему. Несколько выдержек на память: Ежедневный выход в эфир в 18.45 по нью-йоркскому времени означает, что мы начинаем вещание без четверти час следующего утра. Если я достану бензин, то могу добраться до студии за 12 минут. На самом деле, я 10 минут иду пешком по совершенно темной Вильгельмстрассе до станции подземки. Редко мне удается не наткнуться на фонарный столб или пожарный гидрант, или выступающую на тротуар лестницу, или не свалиться в сугроб. Благополучно добравшись до подземки, еду полчаса до дома радио. Пройдя полпути поверху, поезд ныряет на 15 минут в темноту. Карманы мои набиты пропусками. если не найду красный, то придя на станцию, должен оставаться в вестибюле и заполнить бумагу, чтобы получить разрешение войти. Добравшись, наконец, иду в офис и пишу текст. Я слышу, как двумя офисами ниже лорд Хау Хау смачно ругается со своей машинисткой или орёт гнусавым голосом что-то по поводу этого плутократа Чемберлена. За полчаса до эфира я должен передать свой текст в руки цензоров. Далее следует получасовая борьба с ними. Если они оставят достаточно текста, чтобы было что передавать, обычно они так и делают, я должен добраться до студии микрофона. Для этого надо мчаться по извилистым коридорам дома радио, потом долго спускаться по лестнице, выйти в темноте на пустынную стоянку, в центре которой есть скрытые ступеньки, стоянка устроена террасами. При этом надо быть очень осторожным, чтобы не наткнуться на возникающие на моем пути навесы или не угодить в сугроб. Пробираясь через автостоянку, я должен пройти по крайней мере трех эсэсовских охранников в стальных касках, разглядеть которых в темноте невозможно, но я знаю, что они вооружены короткими автоматами и имеют приказ стрелять в любого, кто не отзовется на их оклик. Они должны проверить мой пропуск. Нащупываю его окоченевшими пальцами И если мне везет и удается его найти, то прохожу в студию вовремя и не слишком запыхавшись, хотя и не всегда в лучшем настроении. Если меня задерживают цензоры или часовые, я опаздываю, прибегаю запаленно дыша, раздраженный и недовольный. Наверное, слушатели недоумевают, почему мы так часто и тяжело дышим во время эфира. Берлин. 8 марта. Дипломатические круги взбудоражены слухами о тайных мирных переговорах в Стокгольме по прекращению русско-финской войны. Сегодняшний указ обязывает всех лиц и все фирмы, имеющие старые изделия из металла или железный металлолом, сдать их государству. Нехватка металла может стоить Германии поражения в войне.